Глава 175. Возвращение в Башню Магии. Часть 2. Приятно было видеть такое радушное приветствие. Однако отъезд т о был строго конфиденциальным, поэтому слишком н а и в н о было бы ожидать чего-то большего. Сомнительно, что Сильвия вообще знала, чем на самом деле занимался Теодор. Пока в голове у Тео роились всякие сомнения, о р т о послал ему м ы ч с к о е сообщение. «Она знает. Она внучка б л о н д а л а так что, если хочет, может узнать все, что угодно». «Действительно». Согласился с ним Теодор. б Ландал был никем иным, как мастером башни, поэтому, разумеется, Сильвия могла получить доступ к информации, связанной с Теодором. Естественно, Тео был уверен, что Сильвия не станет причиной утечки информации, но также могли возникнуть ситуации, которых она могла не ожидать. Таким образом, Теодор не знал, с чего н а ч а т их разговор. Тем не менее, именно Сильвия заговорила первой. «Тео...» «Да-да...» Возможно, из-за того, что ее голос стал немного другим за прошедший год, реакция Теодор на обращение Сильвии оказалась слегка замедленной. В отличие от прошлого времени, теперь у Сильвии был ясный, решительный голос. Учитывая это, Теодор без малейших причин слегка напрягся, в то время как Сильвия просто подняла Барнины книги. «Похоже, твои дела окончены». Ее голос оказался спокойнее, чем он ожидал. Она коротко поклонилась мастеру Белой Башни. И, держа книги в руках, спросила Теодора. «Ты сейчас занят?» «Да, я думаю, что до вечера буду занят». «Понятно». Ответила она действительно понимающим тоном. Затем с и л ь в и улыбнулась и направилась к ним обоим. Затем, проходя мимо Тео, она прошептала. «Я все еще не полностью подготовлена, поэтому увидимся позже». Услышав эти странные слова, Теодор повернулся к ней. Но с и л ь в и уже поднималась по лестнице, направляясь в Тенебашне. Она располагалась прямиком напротив Красной, поэтому было бы неловко преследовать кого-то, кто ж е о б р а щ а л с я чтобы расспросить о том, что имелось в виду. Таким образом, Марта Теодор, чьи вопросы так и остались без ответов, направились к лестнице, ведущей в Красную Башню. Встреча с его учителем в е н ц е м Хайделем произошла достаточно быстро. За год, пока Теодор отсутствовал, честная комната Винца получила табличку с именем, на которой было выгравировано главный маг. Тео на мгновенье удивился, однако вскоре понял, с чем это связано. Благодаря восстановлению языка Древней Империи Бальцы и Магической Системы, не было ничего странного в том, что его учитель получил титул главного мага. «Учитель!» Открыв дверь, восхищенно воскликнул Тео. э т о у д и в л е н и е в и н с прыснул с в е ж е з а в а р е н н ы м кофе, который только что начал пить. Это была трогательная встреча между учителем и его учеником по прошествии года, которая началась с кофе, забрызгавшим лицо Теодора. Это, Теодор, ты в порядке? Да, все хорошо. счастью, Тео не мог получить ожоги от горячего кофе, поскольку облал высокой устойчивостью к теплу. У него не было физических способностей пользователя ауры, но так или иначе, тело мага все равно во многом отличалось от тела обычных людей. Естественно, Винск и еще долго извинялся за то, ч т обрызгал кофе своего ученика, которого не видел целый год. После того, как суматоха стихла и был заварен новый кофе, м и н заговорил. «Прежде всего, добро пожаловать. Я не вижу на тебе никаких ранений. Но как насчет проблемы, о которой мы говорили, прежде чем ты покинул Монавель?» «Все прошло даже выше моих ожиданий. Это хорошо». у с п о к о и в ш и улыбнулся Винс. Факт того, что Теодор отправился в путешествие, был известен всего лишь нескольким л ю д я м Но только в и н знал, что срок жизни Тео ограничен. Орто поднял голову, но не стал вмешиваться в диалог между двумя давно знакомыми людьми. Затем началась история о приключениях Теодора. Налет во время пересечения границы Сипота. Жетон получен от торговой компании. Подпольный аукцион. Подозрение, что компания Оркус использует черную магию. Материала было достаточно, чтобы говорить о нем весь день. Поначалу мастер Белой Башни слушал весьма равнодушно. Но спустя какое-то время наклонился вперед, явно заинтересовавшись повествованием. а затем и вовсе превратился в слух, изредка вставляя в рассказ кое-какие замечания. «Рыцарь смерти, корабль-призрак. Мне нужно повысить уровень предупреждения о возможных угрозах на две ступени». «Тератский архипелаг. Я думал, что это всего лишь притон для ш а к и пиратов. Никогда бы не подумал, что у них будет морской дракон». «Королевство Салдун делает большой шаг вперед. Возможно, вскоре на востоке разразится гражданская война». Комментарии о р т ы действительно были уместными. Рассказы т э т о о проскакивали кое-какие незначительные вещи — Но каждое отдельно взятое событие было слишком большим, чтобы не обращать на него внимания. Затем, когда история достигла пика, где Хайд потерпел поражение, два старших мага совершенно позабыли о своем достоинстве и захлопали в ладоши. «Просто прекрасно. Это всего лишь мое мнение. Но этих достижений достаточно, чтобы наградить тебя, Теодор, Маркиза», — подметил Винс. «Вы меня переоцениваете», — ответил Теодор. «Нет». Трудно не согласиться со словами главного мага Винса, н а с т и ч ь седьмого круга в этом возрасте и победить одного из семьячей Империи. Даже просмотрев всю историю Мелтера, трудно будет найти другого человека, подобного тебе». о р т а тоже похвалял Теодора. «Ты уже понятия не имел, что сказать в ответ на похвалу от двух магов. Винс х а й т е л ь и о р т а Они оба были людьми, которые внесли свой вклад в Мелтер и занимались магией гораздо дольше, чем Теодор». Он не хотел, чтобы они были недовольны слишком быстрыми достижениями младшего выскочки. Однако он не видел на их лицах ничего подобного. Тео почувствовал прилив сильной радости и восхищения, а также ощутил, как его сердце забилось быстрее. Я встретил действительно хороших людей. Возможно, настоящей с и л о Мелтера было именно это чувство единения. Они не монополизировали знания лишь для самих себя, обучали своих коллег-магов и не имели завистливого мышления. м и л т о р был похож на рай по сравнению с Империей Андрас, где все происходило по строжайшей иерархии. «Э, учитель, я тоже хотел кое-что у вас спросить», произнес Стео, которого в голове внезапно проскочил, образ Сильвии. «Мне очень интересно, что произошло за время моего отсутствия в столице. Например, что сделала с и л ь и я когда узнала, что я ушел?» «Ммм...» «Возможно, это была куда более тяжелая тема, чем т ы предполагал». Так что Винц выдавил из себя легкий тон, а затем произнес. «Что ж...» «Я расскажу, что знаю». Последующая история оказалась куда объемнее, чем ожидал Теодор. Сильвия узнала про отъезд Теодора практически сразу же, после того, как он покинул столицу. И после этого она неделю не выходила из своей комнаты. А во прошествии этого периода она начала постепенно меняться. Днями и ночами с и л ь в и читала книги и практиковалась в тренировочных залах. Она стала тихой, но более жесткой, чем когда-либо. Когда она с головой погрузилась в магию, то совершенно перестала заботиться о боли и усталости. Возможно, для кого-то другого отъезд с Теодорой не был бы особо важен. Но вот в Сильвии он вызвал настоящие изменения. Она обладала куда большим талантом и способностями, чем другие. И в процессе становления волшебницей никогда не испытывала о т ч а я н и я Даже в случае с Теодором у нее было всего лишь детское желание конкурировать с ним. Однако теперь с и л ь в и изменила свое отношение к магии, отойдя от понятия игры. т уже это заметил, не так ли?» «Да», — кивнул Теодор, вспоминая тот слегка шокирующий момент. Она уже полностью закончила шестой круг. У с и л ь и был потрясающий, пугающий талант. Теодору пришлось крайне нелегко взять шестой круг, даже при помощи мошеннического метода в виде глатания. Стена, которую было крайне трудно преодолеть, даже обладая превосходным талантом, б а л а пробита Сильвией после изменения менталитета. Однако Винс пытался сказать совсем не то. «Этот ребенок хочет следовать за тобой». Посмотрев на Теодора, произнес его учитель. «А? За мной?» «Да. Та же, как и в ы л о п и в ш и й с я из яйца цыпленок, который считает своей матерью первовведенным существо, ты стал для нее кем-то подобным». Впервые в своей жизни она познакомилась с мальчиком, который смог взять над ней верх, и с которым она прошла через определенные приключения. Естественно, что Теодор стал для Сильвии очень важным моментом ее жизни, которая до этого была как чистый лист бумаги. Однако этот мачех покинул столицу, и дальше пошел совсем один. Девушка, которая не знала, как просить других о помощи, нашла свой собственный ответ. Он оставил ее, потому что она была слаба, и могла стать для него бременем. В связи с этим Сильви решил стать сильнее. Она станет сильнее, чем мальчик, который победил ее. Или, по крайней мере, достаточно сильный, чтобы стоять плечом к плечу с ним. э Теодор не понимал этого, пока не услышал слова Винца. Только теперь до него наконец-то дошло, что и м е л о в виду Сильвия, говоря про подготовленность. Пока пораженный Тео допивал свой кофе, Вин скивнул и посоветовал ему. «Я не говорю, чтобы ты немедленно встретился с ней». «Но и забывать об этом ты тоже не должен». «Да, я не забуду». Теодор уже исключил в качестве оправдания отсутствие отношений с девушками, квалификации и возраст. Но вот сейчас он снова осознал свою собственную незрелость, которую показал ему Тесса и Мэя. Пусть атмосфера в комнате была дружелюбной, но Теу показалось, что после вкусия от сладкого кофе б ы л немного горьким. Около девяти вечера Теодор был вызван в Королевский дворец. Возможно, дедная встреча заняла слишком много времени. А может быть, это было сделано намеренно, чтобы молодой маг избежал ненужных взглядов. Не став гадать над причинами, Теодор прошел через центральный сад дворца, поглядывая на с и я в ш и ю у него над головой звезды. Примерно через сотню шагов он добрался до своего места назначения. В прошлом он уже несколько раз посещал это место. Охранник, стоявший перед дверью, узнал Теодора и вежливо произнес. «Это большая честь для меня. Пожалуйста, проходите». Теодор вернул приветствие, после чего сделал глубокий вдох и вошел. Как правило, стражники сами открывали двери, называя при этом имя входящего человека. Однако характер этого собрания был слегка иным. Объяснять, чем именно заключалось отличие, б ы л ни к чему. Как только ты е с д е л а л ш а г вперед, он сам все понял. Мастер Синей Башни Бландл Адрункус, мастер Белой Башни о р т а министр обороны Роберт Альпенхаймер и министр внутренних дел Джером в и о л е т За исключением разве что Вероники, которая почему-то отсутствовала, за круглым столом собрались самые влиятельные люди Королевства Милтер. н ну о и, конечно же, в центре можно было увидеть великолепный трон, на котором сидел человек с фиолетовыми глазами, Курт т р е и Когда дверь позади Теодора закрылась, он опустился на одно колено перед королем и произнес. с г л а в н ы м о Красной Башни, Викон Теодор Миллер, приветствует великое солнце Милтера!» «Можно не к л о н и т ь с я «Да, Ваше Величество!» Теодор встал и встретился взглядом с ярко улыбающимся Куртом, а затем король в озорной манере заговорил. «Давно не виделись, герой, покинувший свой дом? Куда ж ты ходил и чем занимался?» Благодаря заботе вашего величества все прошло благополучно. Правда? Но я не думаю, что тебе понравилось бы путешествие напрочь лишено на каких-либо инцидентов. Если ты не возражаешь, будь добр, расскажи свою историю, собравшимся здесь людям. Да, ваше величество. Ах! Начал было говорить Теодор. Но затем он кое-что вспомнил, и выражение его лица слегка изменилось. Прежде чем я начну рассказ, я должен извиниться перед вашим величеством. О, за что? Недоуменно переспросил Кур Третий. «Во время боя я лишился браслета, который вы мне одолжили. Пожалуйста, простите меня за это расточительство». Показывая свое голое запястье, извинился Тео. «Хм? Этот крепкий браслет? Как тебе это удалось?» Я сражался с одним из семи мечей Империи и не имел возможности его уберечь. Несмотря на его беззаботный тон, атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Некоторые из присутствующих здесь уже знали о случившемся. Но те, кто слышал это впервые, были в самом настоящем шоке. Для выходца из Мелтора сражение с их величайшим врагом, одним из семи мечей Империи, попросту не могло закончиться без кровопролития. Если так, то факт того, что Теодор стоял здесь, перед ними, означал. Когда разумы собравшихся наполнились ожиданием и волнением, Хор Третий поднял руку и объявил. «Хорошо, давай с этого начнем. Независимо от того, когда именно произошел тот или иной инцидент, я хотел бы, чтобы ты рассказал обо всем в порядке наиболее важных событий. Как прикажете, Ваше Величество?» — ответил Теодор, после чего приступил к рассказу. «Это случилось сразу после того, как я увидел последствия резни, у ч и н е н ы в информационной гильдии. Эту историю он уже рассказывал мастеру Белой Башни Винсу, а потому смог сделать ее содержание более интересным». Иногда яростный, а иногда спокойный голос молодого человека резонировал в комнате. Все самые важные люди королевства Мелтор молчали, слушая историю настоящего героя, и никто из них не смог рта открыть, пока история не подошла к концу.